На монастырском подворе пару раз брехнула собака. Жрут, удовлетворенно сообщил медвежонок. Слух у него тоже было раза в три лучше, чем у меня. Лейф вернулся. «На горде двое, у ворот еще один», — сообщил он. «Этот спит. Во дворе только псы. Мясо взяли. Меня не тронули. Сколько людей в самом монастыре, не знаю, а в дворовых постройках сотни-две, наверное. И оружные тоже есть. Откуда знаешь, уточнил я?» В дом залез, там двери нет, у стены копья стоят. А в самом доме много? Не считал, темно очень, до полусотни, думаю. Пошли, азартно прошептал Свардхёвде. Можно попробовать, поразмыслив, решил я. Нас сравнительно немного, но на нашей стороне традиционно уже внезапность. Резать спящих викинги умеют изумительно. Что опасно, так это то, что шум могут услышать со стороны лагеря. Тогда нам кердык. Я подтянул голову медвежонка поближе и шепнул ему на ухо. Братец, очень тебя прошу, держи своего зверя на поводке. Постараюсь, пообещал Свартьевде. Хочется верить. Если побратим хоть раз взревет бешеным мишкой, то на три мили в округе всем станет ясно. Викинги прибыли. Слушать меня, я чуть повысил голос. Первыми идут кошачий глаз, Лейф и ты, медвежонок. Режете дозорных, убирайте собак, открываете ворота. Мы входим, без шума. Всех касается. Услышат в лагере, будет худо. Лейф, берешь Гримора и его людей. Идете в дом, где стражи, убиваете всех. И чтоб не пискнул никто. Кто что хочет спросить? Вопросов не было. Тоже понятно. Каждый викинг – автономная машина убийства, которая с не меньшей эффективностью может действовать и в составе группы. Учить их, как резать глотки – даже не смешно. Первый этап прошел без сучка, без задоринки. Нет, я не прав, задоринка была. Спящего на посту прихватили живьем. Команда зачистки во главе с весельчаком и гримором ушла работать, а я потратил пару минут, чтобы разговорить пленника. Его даже резать не потребовалось. Услыхав вокруг специфическую для местного уха нормандскую речь, он тут же наделал в штаны. Но помимо дерьма выдал и информацию. Стражи в монастыре этой ночью квартировало шесть десятков. Раньше было больше, но часть, причем те, что получше, ушли. И настоятель тоже отбыл. Так что за главного остался резничий. Это нормально. То, что нас интересует, обычно как раз на попечении у этого должностного лица. Три дня назад в монастырь приехала целая куча военных во главе с военноначальником по имени Честер. Сегодня ночью уехали. Почему? «А хрен знает, для чего приезжали?» Аналогичный ответ. «Понятно, боец – мелкая сошка. Служит за жратву и горсть пения, не напрягая мозг. Надо – прикажут, не надо – значит ни к чему». В мою гипотезу информация укладывалась. В монастыре оставили тех, кто поплоше, чтобы организовать видимость сопротивления. А настоятель, сука, свалил, потому что опасается за свою шкуру. Хочется верить, что золотишко он с собой не прихватил». Скорее припрятал где-то здесь. Зачем ему дразнить светскую власть накопленными ценностями? Еще экспроприируют на военные нужды. А королевскую шкуру, увы, к воротам не прибьешь. Совсем без шума не получилось. Но сдавленные вопли вырезаемой стражи ни монастырскую братью, ни их рабов не переполошили. Теперь решил я, можно и факела зажечь. А то я совсем как слепой щенок. Как в такой ситуации руководить? Впрочем, особого руководства и не требовалось. Мои бойцы точно знали, что делать. Первым этапом прошерстили все дворовые постройки, выгнав всех во двор. Вторым этапом загнали всех в какой-то хлев, упаковали как шпроты в банку и пригрозили. Если будет шум, подожжем строение. Чистый блеф. Вот еще пожара нам не хватало. Но Трелли поверили и сидели тихо. Только дети плакали. Затем выгнали всех монахов на свежий воздух, установили резничего и взяли в оборот. Правда, я строго предупредил. Не калечить. И даже сам остался приглядеть за ходом допроса. Прочих служителей культа, за исключением парочки посад по осанисти, загнали в другой хлеб. С суровым предупреждением. Помалкивать. Не помогло. Через минуту запертые монахи затянули что-то религиозное. Но это не страшно, я полагаю. Кто-то мог бы обвинить меня в неуважении к вере, так жестоко обходиться со святыми людьми, но святость, которая позволяет иметь брюхо емкостью в 5 литров пива, когда у братьев по вере живот прирастает к хребту, на мой взгляд, уважения не заслуживает. Тем временем выделенная команда под руководством опытных пользователей, таких как Свардхёв Дистюрмир, набивших руку еще во Франции, обшаривала весь монастырь, начиная с храма и заканчивая элитными кельями. По моему указанию брали только самое ценное. Хотя я был уверен, что самое ценное все-таки припрятано. Резничий вел себя дерзко. Лет ему было изрядно, и похоже, он был совсем не против умереть мучеником. Оптимист. Я ему такой возможности не предоставлю. «Капи, иди сюда», — сказал я. «Бери Хавара, Тори Эйлофа и бегом к Дракару. Скажите Ове, чтобы гнал его сюда». «Ну и что мне делать с этим кандидатом в мученики?» Хевдинг, если тебе так дорога именно эта ворона, позволь нам поиграть с другими. Один из гриморовых головорезов кивнул в сторону жавшихся друг другу монахов из монастырского Бамонда. Делай, как считаешь, нужным, разрешил я и ушел в церковь. Вдруг моя интуиция подскажет мне, куда упрятаны сокровище Один плюс обширных подвалов здесь нет, слишком болотистая почва. А со двора раздался первый душераздирающий вопль. Одну схоронку мы нашли, не с помощью пыток, а с применением интеллекта. Я обстучал пол в церкви, обнаружил нишу. Там оказался хороший работой ларец с парой косточек и небольшая кучка всякой серебряной мелочи. Приволокли резничего. Это что, поинтересовался я. То есть я догадывался, что это мощи какого-то святого, но был не уверен, что для корыстолюбивых служителей культа они важнее, чем драгметаллы. Похоже, я преувеличил корыстолюбие Резничева. Увидев Лорец, он чуть в обморок не упал. Вот и отлично. К святотатству я был не склонен. И губить священную ликвию, а вдруг она настоящая, я бы по-любому не стал. Но резничий ты этого не знал. Или ты выдаешь мне тайник, или я брошу это в огонь. Я указал на костер, который развели посреди храма мои дьяволы-язычники. Резничий завопил. Попил он долго, минуты две, обещая мне страшные муки ада, и расписывая их в подробностях. Поскольку я не видел связи между спрятанными деньгами и спасением души, то остротой момента не проникся, а кивнул Хокстейну, и он легонько ткнул резничьего в упитанный животик, кулаком. Но вопль мгновенно оборвался. Я взял ларец, понес к костру и был остановлен еще более жутким воплем, ничуть не хуже того, что раздался только что со двора. Как бы их в военном лагере не услышали, с такими-то голосищами. Мы еще минут пять цинично торговались, но, к чести резничего святость победила алчность. Мне был выдан тайник за одну из деревянных фигур в пределе. Ничего, так тайничок, марок на сто серебра. Наверняка это был не единственный тайник. И я не сомневался, что через некоторое время узнаю обо всех. Однако времени мне не дали. Прямо у нас над головами раздался оглушительный удар колокола. И тут же загудел, зазвенел на бат. Нехорошо, конечно, в храме, но я выругался. Дурак, надо было сразу кого-то на колокольню отправить, но теперь поздно, время валить. Причем быстро-быстро. От лагеря до монастыря десять минут хорошего галопа, но мы успеваем. Добыча упакована, карета, то есть дракар подан. Резничего я прихватил с собой и сразу же об этом пожалел. Пузатый старик немедленно устроил с отцом Бернаром безобразную перепалку на латыни. Причем отключить своего шумного оппонента наш монах не позволил. Так мы и плыли обратно, под пронзительные старческие вопли на мертвом языке Великой Империи. А в целом хорошо сплавали, удачно, сведения важные получили, добычу подняли не слабую. А чем я особенно гордился, ни одного человека не потеряли, даже не ранили никого».